— Но начал Джулио. — Что? Федор склонил голову набок. Джулио поздно вспомнил, что дер прибавил, а самый лучший ход — молчание. — Сожалею, — нашелся Джулио. Федор, придвинувшись, вдруг покрыл его руку своей, тоже щедро украшенной рыжими конопушками. «Послушайте — Послушайте, — сказал он. Флот — единственная в России сфера, куда женщина пока не засунула нос. Мой вам совет — берегитесь сходить на берег. С вашей внешностью, — он ревниво оглядел Джулио с ног до головы, — не выйдет остаться в стороне. У нас в обеих столицах прохладные пешки, сплошь такой глинцевитой масти. Вы играете в шахматы? Они сидели друг напротив друга, два молодых, сильных и умных мужчин, но по разные стороны стола. «Позвольте предположить, — опередил Головкин, — что вы человек открытый и упрямый, а это губительная смесь для достижения цели в России. Позвольте заметить, что у меня нет никакой цели, кроме службы». Во флоте Ее Величества императрица Российской. Высокомерно ответил Джулио. Головкин с сомнением покачал головой, скрестил на груди огромные руки. «Атташе недолюбливает нынешний режим», — подумал рыцарь. «Тем не менее мне хотелось бы выразить господину послу», — упрямо продолжал Джулио. «Кстати, я забыл предупредить» перебил Головкин, «великий князь Павел Петрович питает к Мальтийскому ордену самые сердечные чувства. Но тот, кто питает сердечные чувства к самому Павлу Петровичу, подвергается в России даже большему риску, чем поместье Мальтийского ордена во Франции и Остроге». Головкин выдержал паузу. «Вы, кстати, знаете, что по-русски означает «острог», — продолжал он. «Тюрьма». Господин капитан, Джулио повел плечами. Быстро они получили инструкции, — подумал он. То, что выдал рыжий об отношении русской царицы к наследнику, называется крамола, потому что правда. Но не для того дипломаты разъезжают по свету, чтобы рассказывать правду. «Ну вот, я выдал вам государственную тайну, а вы все еще сердитесь, — сказал Головкин. Вы можете выразить благодарность послу сегодня, между пятью и шестью вечера? Он гуляет в это время в Капо-Демонте. В Капо-Демонте? — эхом невольно повторил Джулио. Головкин снова усмехнулся. И Джулио вдруг сделалось стыдно за все, за чехарду ног под столом, за жалкую рыцарскую только по виду уловку с краденным крестиком, за свою неуместность на должности посла Священного Мальтийского Ордена, а главное — за глупую, никчемную тягу к этой мягкой русской графине. Правда, он гуляет не один, а с супругой, — донесся голос Головкина. Но я не думаю, что это может помешать выражению простой человеческой признательности. Казалось, каждая из веснушек Головкина лучилась такой рыжей, такой лисьей приязнью. Выйдя из здания посольства, Джулио велел нести поланкин следом. Он чувствовал, что его переигрывают, что инициатива перехвачена рыжим русским громилой, в котором не ожидаешь даже намека на тонкий ум. Достигнув Мола Сан-Венченцо, Джулио остановился при виде пелегрина и гордого флага над кормой. В пологих закатных лучах ему показалось, что пелегрина сукоризную косит на него глазницей якорного клюста. «Линия обороны раскисла у нас, брат, где-то на дальнем фланге», — прочитал он в якорном зрачке, — «но который из флангов дал слабину». Нема спросил в ответ ли та пелегрина, лишь осуждающий качнулся в слабых волнах у неаполитанского пирса. Джулио вздохнул и пообещал себе никогда более с корабля не ходить, поблагодарить Скавронского письмом и утром тронуться в путь.